ту ту ту ту ту Очередь, пройдя над головой, выбила кирпичную крошку из стены гаража, заставив меня нырнуть обратно за дверь. Не понял юмора. Это что за херня? Ни здрасти, ни до свидания. А просто молча сразу начали садить на поражение. Интересно, кто там такой умный? Вообще, пока мы топали подземными коридорами, таща на себе вовсе не легенького фрица... Я прикидывал разные варианты встречи с поверхностью. Но на подобное совершенно не рассчитывал. В лучшем случае первым нас встретил бы Одинцов. Он все-таки на колесах. И доехать до этих гаражей должен был быстрее, чем мы дойти пехом. Присутствовал и второй вариант. По каким-то причинам Старлей задерживается, а мы натыкаемся на патруль. Тоже ничего страшного. Документы пропускал у нас в порядке. Так что встреча с патрулем не грозила долгими разбирательствами. Поэтому, когда наша компания дошла до тупика, заканчивающегося короткой лестницей, ведущей вверх, я в самом радужном настроении обернулся на немца, взглядом спрашивая, что делать дальше. Феликс, висящий на плечах Шарафуддинова, понял меня правильно и, стирая солба испарину, ответил. «Он, справа два рычага. Синий растопаривает дверь». Красный, с цифрой 2, открывает проход. Подойдя к рычагам, находившимся в неглубокой нише, я на несколько секунд замер, оглядывая их в поисках сюрпризов. Но потом подумал, что фрицы не полные же параноики, чтобы постоянно используемый ход минировать. Да и Гильденбрандт на самоубийцу совершенно не похож. Поэтому смело потянул за синюю металлическую ручку, напротив которой красовалась цифра 1. Что-то глухо бумкнуло, и больше ничего не произошло. А когда потянул за второй, над головой практически бесшумно распахнулся небольшой квадратный люк. Уважительно хмыкнув в ответ на эту демонстрацию немецкой техники, я, быстро поднявшись по лесенке, с интересом огляделся. хе похоже, в бокс попали. Осветив четыре стоящих в помещении газона, вдохнул свежего, пусть и пахнущего бензином воздуха, и, повернувшись к проему, скомандовал – «Выходи, приехали!» А потом, дождавшись, когда вылезут остальные, прошел вперед к калитке, находящейся в здоровенной ангарной двери. Перед ней помедлил, соображая, что если в боксе стоят грузовики с военными номерами, то в этом гараже расположилась какая-то наша часть. Скорее всего, автобат или авторота. Уж больно место для них подходящее. И это значит, что территория охраняется часовыми. То есть изображать из себя крадущегося диверсанта вовсе не следует, а самым лучшим вариантом будет выйти наружу и сразу начать вопить о том, что я свой. Руки тоже лучше поднять вверх, а то часовые народ пугливый. Решив так и действовать, я распахнул калитку, сделав шаг наружу. В серых предрассветных сумерках увидел несколько грузовиков, стоящих на площадке перед боксами, легковушку и стеллаж ящиков, накрытых брезентом. Боковым зрением даже успел заметить неясную тень шага в двадцати справа, но обозначить себя уже не успел. Тень, не говоря худого слова, расцвела вспышками выстрелов, а я кубарем метнулся обратно. Фигаси тут часовые службу тянут! Мочат все, что шевелится! Поднимаясь с пола, увидел удивленно вытянувшиеся физиономии мужиков. Только свои чувства озвучить не успел, так как вслед за стрельбой послышался громкий крик ломающимся боском. «Стой! Кто идет? Стрелять буду!» Мы переглянулись, и Гек выразил общее мнение, рявкнув в приоткрытую дверь. «Ты, принденгаст, ушастый, сначала кричи, а потом стреляй! Уставы учить надо, мудак долбаный. Выйду, ноги вырву!» При этом, однако, претензии озвучивал предусмотрительно, не подходя к дверному проему а я, неожиданно вспомнив старинный армейский прикол и нервно хохотнув, сказал «Лучше уж так, чем «Стой, стрелять буду!» «Стою, стреляю!» «В неподвижную мишень даже такой лопух с 15 метров попал бы!» Тем временем снаружи послышался топот множества ног, и начальственный голос поинтересовался «Савельев, что за стрельба?» Басок, видимо, слегка опасаясь начальства, ответил «Товарищ старший сержант, там в гараже немцы!» Один вылез, так я его пристрелил. А после небольшой паузы наябедничал. А остальные ругаются, грозятся. Сержант попался бывалый, поэтому сразу уточнил. С каких это пор ты по-немецки понимать начал? И, повысив голос, крикнул. "Ано, ну, кто там сидит? Выбрасывай оружие и выходи с поднятыми руками. Спорить с этим я не стал и крикнул в ответ. «Свои!» «Сержант, стрелять только не вздумайте, и олуха своего тупорылого подальше убери, а то он нас тут чуть всех не положил». Сержант секунды две переваривал мои слова, а потом озвучил предложение повторно. «Оружие выкидывайте наружу и выходя руки в гору, а там разберемся, кто есть кто». «Понял, мы выходим». Уже собираясь бросить автомат за дверь, я услышал, что в беседу издалека вступил новый персонаж. «Пичугин, отставить». Так, интересно, а это кто там командует? Но если он орёт про «отставить», то и мы погодим выходить. Вдруг у этого Пичугина все подчинённые столь нервные, что открывают огонь, только увидев силуэт? Я принял правильное решение, так как через минуту возле дверей послышался знакомый голос. «Товарищ майор?» «Майор, майор, заходи, что ты там мнёшься?» После этих слов в дверях появился Одинцов, сопровождаемый незнакомым капитаном Смершевцем. Увидев нас живыми и здоровыми, облегченно выдохнул и сразу защистил, оправдываясь. «Машины пять раз патрули останавливали, а наши спецпропуска только что на зуб не пробовали. Поэтому мы и подзадержались. Да и свернули вначале не туда. Я город еще плохо знаю, вот и заплутал. А когда сюда приехали, нас сначала на КПП мурыжили». И только потом командиру провели. Пока мы с капитаном разговаривали, слышу выстрелы. Но, думаю, все. Не дай бог, кого из группы подстрелили. Федор, несмотря на вечернюю прохладу, утер под рукой. И, закончив рассказывать, виновато опустил голову. Да, испереживался человек. Ведь если бы кого-нибудь из нас в часовой положил, то потом начальству было бы по барабану. Хорошо он знает город или плохо. Такой фитиль могли вставить. «Мама, не горюй, но все хорошо то, что хорошо заканчивается». Поэтому я сказал. «Ничего, главное, успел почти вовремя». Потом с улыбкой ткнул его в плечо и повернулся к капитану. Тот, увидев мое внимание, козырнул, представившись. «Капитан Звонарев!» «Майор Лисов!» Пожав руку Звонареву, я сразу начал его беззастенчиво грузить. «Слушай сюда, Звонарев, есть дело государственной важности, поэтому время не терпит». Мне срочно нужно отделение бойцов с толковым командиром. Кстати, тот, который нас брал, вполне подойдет». Печугин, Так он сейчас начкаром». «Точно так, Печугин. Снимай его с караула и передавай в подчинение младшего лейтенанта Козырева. Вон он стоит». Я показал пальцем на змея и продолжил. «Надо срочно оцепить один коридор в подземельях. Боевых действий там не предвидится, так что функции у твоих ребят будут исключительно охранные» а максимум часа через четыре их сменят. Но? Доброе? Звонарёв от этого предложения несколько замялся, но тут вступил Фёдор. «Товарищ капитан, вы что, отказываетесь помогать военной контрразведке?» «Никак нет. Только завтра, ну то есть уже сегодня. У меня работы по плану и каждый человек на счету. Здесь ведь не пехотный батальон, а автомобильная рота. Да и без разрешения непосредственного начальства я не могу». Скажет майор Листьев дать нам всю роту. Всех дам и сам пойду. А без его приказа... Капитан развел руками и замолчал. В принципе, он где-то был прав. Сваливаются на голову какие-то непонятные орлы и начинают права качать. Только вот рассусоливать у меня просто времени не было. Запридет в закрома неучтенный фриц, набьет карманы золотишком, а нас потом высушат не за соответствие описям. Уже жалея, что не оставил хотя бы одного человека возле золотонусной дыры, я в раздражении ударил кулаком в ладони и сказал, «Звонарев, я тебя понимаю, но люди мне нужны и нужны срочно. У тебя связь с комендатурой есть?» Дождавшись кивка капитана, продолжил, «Сейчас вместе с Одинцовым выходите на полковника Сверидова. Он подтвердит все наши полномочия. А чтобы тебе мало не показалось, то и твоего Листьева сюда выдернет. Где он, кстати, вообще обитает?» Майор Листьев расположился при штабе батальона в пяти кварталах отсюда. С ним связь есть? Так точно. Тогда действуй. Но если через 10 минут я не увижу здесь готового к выходу отделения, то пеняй на себя. Понял? Так точно. Разрешите выполнять? Не так быстро. Мне сюда сейчас Птичкина направь. Я ему пока задачу ставить буду. Печугина? Блин, правильно, Пичугина. И еще. У нас на руках раненый язык. Дай человека, пусть его к сан-инструктору проводят. Обернувшись к своим ребятам, приказал. Гек, Жан, в сопровождении пленного. Шах, проконтролируй. И чего все стоят? Бегом, бегом. Капитан козырнул и, захватив моих ребят, убежал. А я в ожидании сержанта начал инструктировать Женьку. Когда с автобатовцами уйдешь вниз, то четверых оставишь в том зале, где мы встретились. Пусть ящики с документацией охраняют. Остальных ведешь с собой и выставляешь парные посты в коридоре возле хода на нижний ярус. Сам же сиди возле этого провала безвылазно. Солдат к нему даже не подпускай. И не трепи, что именно там находится. Будут интересоваться, скажешь, документы важные. Понял? Понял. И долго мне там сидеть? А вот как особисты охранную роту пригонят и все оцепят, так, считай, наша работа закончилась. у у, -у это минимум до утра торчать придется». «Не стани. Сколько надо будет, столько и просидишь. Но я думаю, все гораздо быстрее будет происходить. Мы все-таки не склад обнаружили, а нечто совсем другое. Только все равно. Или лучше с Жанным гимнастерками поменяйся, а то околеешь там волглой торчать». Змей кивнул и поплелся переодеваться. А через пару минут ко мне подскочил молодой парень и, вскинув руку к пилотке, отрапортовал. «Старший сержант Печугин прибыл в ваше распоряжение». «Майор Лисов». «Слушай, Печугин, что у тебя за бойцы странные? Им уставы вообще не писаны? Или это мне так повезло нарваться на часового больного на всю голову?» Сержант на мой наезд отреагировал совершенно спокойно и, нисколько не виноватясь, ответил «Рядовой, из нового пополнения! Неделю как пришел, вот еще и не обтерся! А вчера караульных обстреляли со стороны кочегарки. У нас потери, а нападавшие ушли, как и не было. Поэтому молодой так себя и повел». «Ну ладно, считается. А теперь к делу. Ты со своими людьми сейчас пойдешь под землю. Мой лейтенант вас расставит где и как надо. Воевать там не придется. Считай, будет продолжение наряда под землей. Но все равно винтовки и карабины не брать. С ними в коридорах не развернуться. Берите автоматы и фонари не забудьте». «Товарищ майор, у нас переноски в основном. Ручных фонариков штук пять на взвод. А с других взводов просто не дадут». И автоматов во взводе только четыре, а остальные с карабинами. Мы же не пехота. Насчет этого я с ротным разберусь, ты пока людей отбери. А надолго нас туда, в подвалы? Часа на четыре, потом вас сменят наши люди. Все понятно? Так точно, разрешите выполнять? Давай. А еще через 15 минут вся сборная команда уже выстроилась возле дальней стены бокса. Там в полу чернел зев открытого тайного хода, вокруг которого крутились звонарев с прилетевшим, как на пожар, майором Листьевым. Автобатовский начальник, выдернутый командованием из теплой люли, прибыл буквально только что, но тут же развил бурную деятельность, создавая режим наибольшего благоприятствования людям из контрразведки. Судя по всему, Сверидов своим звонком его хорошо накрутил. Поэтому майор из кожи вон лез, компенсируя недавнюю медлительность своего подчиненного. Тихим, ласковым словом он придал всем нужное ускорение. А потом, когда нашлись и фонари, и запасные батареи, и автоматы, издалека попробовал у меня выяснить, а в чем, собственно, дело. Выдав ему стандартную версию о найденных бумагах, я рассказал и показал, как мы проникли в этот бокс. Майор, с удивлением разглядывая люк, все приговаривал. От те ж хатрицы! от те ж придомщики! И ведь как замаскирован!» Но потом, смущенно Кошленов, отвлекся от созерцания и, дождавшись, когда бойцы выстроятся, двинул им короткую, но информативную речь. Смысл ее заключался в том, чтобы не совать свою голову туда, куда собака писю не сунет, а в остальном тащить службу, согласно приказаниям товарища младшего лейтенанта. Короче... Стандартный армейский инструктаж по технике безопасности. Закончив, вопросительно посмотрел на меня. Я тоже долго не распространялся. Товарищи, хочу обратить особое внимание, что ходы практически все заминированы, поэтому от места, определенного старшим, не отдаляться. Обращаюсь к тем, кто будет находиться в большом зале. Ящики с документацией не трогать ни в коем случае, так как они, скорее всего, начинены сюрпризами. То есть ваша задача – выполнять все обязанности часового, определенные уставом. Исследовать указания младшего лейтенанта Козырева. Тогда все будут живы и здоровы. Вопросы? Один из бойцов, вытянувшись, представился. Ефрейтор Сазонов, разрешите поинтересоваться? Так там что, все в минах? Листьев на такой откровенно опасливый вопрос негодующе рыкнул. Но я, жестом остановив, его ответил. «Мины могут быть в ящиках, да не в обследованных коридорах. Поэтому и предупреждаю, чтобы зря не шарились там, не там. А где вы будете нести службу, мин нет. Мы же там прошли, и, как видишь, все нормально. Еще вопросы?» Вопросов больше не было, поэтому я махнул рукой, дескать, вперед. Женька нырнул первым, а за ним, кряхтя и матерясь под нос, потянулись остальные. Глядя на их сидоры... Подумала, что этим бойцам крупно повезло с сержантом. Печугин, хоть и выслушал внимательно слова про замену через четыре часа, но, будучи парнем тертым, наверняка приказал прихватить с собой жратву, зная, что в армии где четыре, там и десять. Молодец парень, соображает, что к чему. Когда в проеме исчез последний солдат и перед люком стал часовой, я повернулся к вернувшемуся Шарафуддинову и спросил. «Пленного перевязали?» Должны бы уже. Я, когда уходил, инструктор рану заканчивал обрабатывать. Понятно. Тогда сейчас мы связываемся с командованием, а потом идем беседовать с этим найденышем. Уж очень личность попалась неординарная. Тебе так не кажется? Да, Горбатого лепит так, что заслушаться можно. И ты обратил внимание, как его перекосило, когда Гек находку демонстрировал? Вот за это я и люблю Шаха. Все замечать и фиксировать. Этого у моего друга не отнять. Сам я заметил метаморфозу, происшедшую с пленным, уже на последней стадии, когда он практически справился с чувствами и опять налепил на физиономию угодливую улыбку. Вначале даже подумал «показалось», но, как сейчас выяснилось, не показалось. Так что пленный у нас очень мутный и от этого вдвойне более интересный. Кивнув Марату, поинтересовался у стоящего рядом капитана. «У вас тут комната найдется, где можно спокойно поговорить с языком?» Звонарев, как будто ожидавший этого вопроса, тут же ответил. «Так точно. Здесь сейчас моя авторота стоит, а при фрицах не менее батальона располагалась, так что помещение на любой вкус». «Вот и хорошо. Тогда мы через полчасика к вам подойдем, а сейчас можете быть свободны». Капитан Козырнов удалился, но прежде чем мы пошли к машинам, Листьев предложил. «Товарищ майор, может перекусить?» «Как я понял, вы со вчерашнего дня не жрамша». Подумав пару секунд, я вынужден был отказаться. «Благодарю. Наверное, чуть позже. Сейчас у нас времени совсем нет». Майор понятливо кивнул, а мы быстрым шагом двинули к рации.